Глава 7. Прошло два месяца после получения известия в Лысых горах об аустралийцком сражении и о погибели князя Андрея. И, несмотря на все письма через посольство и несмотря на все розыски, тело его не было найдено и его не было в числе пленных. Хуже всего... Для его родных было то, что оставалась все-таки надежда на то, что он был поднят жителями на поле сражения и, может быть, лежал выздоравливающий или умирающий где-нибудь один среди чужих и не в силах дать о себе вести. В газетах, из которых впервые узнал старый князь об австралийском поражении, было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно – о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке. Старый князь понял из этого официального известия, что наши были разбиты. Через неделю после газеты, принесшей известие об Аустерлицкой битве, пришло письмо Кутузова, который извещал князя об участи, постигшей его сына. «Ваш сын в моих глазах», — писал Кутузов, — «с знаменем в руках впереди полка пал героем, достойным своего отца и своего отечества. К общему сожалению моему и всей армии до сих пор неизвестно, жив ли он или нет. Себя и вас надеждой лещу, что сын вас жив». ибо в противном случае в числе найденных на поле сражения офицеров, о коих список мне подан через парламентеров, и он бы поименован был. Получив это известие поздно вечером, когда он был один в своем кабинете, старый князь никому ничего не сказал. Как и обыкновенно, на другой день он пошел на свою утреннюю прогулку но был молчалив с приказчиком, садовником и архитектором, и хотя и был гневен на вид, ничего никому не сказал. Когда в обычное время княжна Марья вошла к нему, он стоял за станком и точил, но как обыкновенно не оглянулся на нее. — А, княжна Марья! — вдруг сказал он неестественно, — и бросил стамеску. Колесо еще вертелось от размаха. Княжна Марья долго помнила этот замирающий скрип колеса, который слился для нее с тем, что последовало. Княжна Марья подвинулась к нему, увидала его лицо, и что-то вдруг опустилось в ней. Глаза ее перестали видеть ясно. Она по лицу отца, не грустному, не убитому, но злому и неестественно над собой работающему лицу увидала, что вот, вот над ней повисло и задавит ее страшное несчастье, худшее в жизни несчастье, еще не испытанное ею, несчастье непоправимое, непостижимое, смерть того, кого любишь. Монпэр Андре? «Батюшка Андрей?» — сказала неграциозная и неловкая княжна с такой невыразимой прелестью печали и самозабвения, что отец не выдержал ее взгляда и, всхлипнув, отвернулся. Получил известие. «В числе пленных нет! В числе убитых нет!» «Кутузов пишет!» — крикнул он пронзительно, как будто желая прогнать княжну этим криком. «Убит!» Княжна не упала, с ней не сделалось дурноты. Она была уже бледна, но когда она услыхала эти слова, лицо ее изменилось, и что-то просияло в ее лучистых прекрасных глазах. Как будто радость, высшая радость, независимая от печали и радости этого мира, Разлилась сверх той сильной печали, которая была в ней. Она забыла весь страх к отцу, подошла к нему, взяла его за руку, потянула к себе и обняла за сухую жилистую шею. «Мон — сказала она, — не отвертывайтесь от меня. Будемте плакать вместе. — Мерзавцы! — «Подлецы!» — закричал старик, отстраняя от нее лицо. «Губить армию! Губить людей! За что?» «Поди! Поди, скажи Лизе!» Княжна бессильно опустилась в кресло подле отца и заплакала. Она видела теперь брата в ту минуту, как он прощался с ней и с Лизой, своим нежным и вместе высокомерным видом, Она видела его в ту минуту, как он нежно и насмешливо надевал образок на себя. Верил ли он, раскаялся ли он в своем неверии? Там ли он теперь? Там ли в обители вечного спокойствия и блаженства? Думала она. Монпер, скажите мне, как это было? Спросила она сквозь слезы. Иди, иди. Убит в сражении, в котором повели убивать русских лучших людей и русскую славу. Идите, княжна Марья, иди и скажи Лизе, я приду. Когда княжна Марья вернулась от отца, маленькая княгиня сидела за работой и с тем особенным выражением внутреннего и счастливо-спокойного взгляда, свойственного только беременным женщинам, посмотрела на княжну Марью. Видно было, что глаза ее не видали княжны Марьи, а смотрели вглубь, в себя, во что-то счастливое и таинственное, совершающееся в ней. — Мари, — сказала она, отстраняясь от пялец и переваливаясь назад, — дай сюда твою руку. Она взяла руку княжны и наложила ее себе на живот. Глаза ее улыбались, ожидая. Губка с усиками поднялась, и детски счастливо осталась поднятой. Княжна Марья стала на колени перед ней и спрятала лицо в складках платья невестки. — Вот, вот, слышишь? Мне так странно. И знаешь, Мари, я очень буду любить его. сказала Лиза блестящими счастливыми глазами, глядя на заловку. Княжна Марья не могла поднять головы, она плакала. «Что с тобой, Маша?» «Ничего. Так мне грустно стало. Грустно? Об Андрее?» сказала она, отирая слезы о колени невестки. Несколько раз в продолжение утра княжна Марья начинала приготавливать невестку и всякий раз начинала плакать. Слезы эти, которых причины не понимала маленькая княгиня, встревожили ее, как немало она была наблюдательна. Она ничего не говорила, но беспокойно оглядывалась, отыскивая чего-то. Перед обедом в ее комнату вошел старый князь, которого она всегда боялась. теперь с особенно неспокойным злым лицом и ни слова не сказав вышел. Она посмотрела на княжну Марью, потом задумалась, с тем выражением глаз устремленного внутрь себя внимания, которое бывает у беременных женщин, и вдруг заплакала. «Получили от Андрея что-нибудь?» — сказала она. «Нет, ты знаешь, что еще не могло прийти известие, но Монпэр беспокоится, и мне страшно. — Так ничего? — Ничего, — сказала княжна Марья, лучистыми глазами твердо глядя на невестку. Она решилась не говорить ей и уговорила отца скрыть получение страшного известия от невестки до ее разрешения, которое должно было быть на днях. — Княжна Марья... и старый князь каждый по-своему носили и скрывали свое горе. Старый князь не хотел надеяться, он решил, что князь Андрей убит, и, несмотря на то, что он послал чиновника в Австрию разыскивать след сына, он заказал ему в Москве памятник, который намерен был поставить в своем саду, и всем говорил, что сын его убит. Он старался, не изменяя, вести прежний образ жизни, но силы изменяли ему. Он меньше ходил, меньше ел, меньше спал и с каждым днем делался слабее. Княжна Марья надеялась. Она молилась за брата, как за живого, и каждую минуту ждала известия о его возвращении.